Марианна раскрыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. Наглость Фуше ошеломила ее. В то время как без Гракха Ганнибала и она могла бы целую вечность оставаться в подземельях Шайо, он посмел теперь воспользоваться тем, что она сделала и присвоить всю славу себе. Ну вот серо-голубые невероятно суровые глаза Наполеона остановились на ней, и она ощутила, как сжалось ее сердце. — Агент Фуше, а? Вот так новость. — Что скажете об этом вы, дюрок? Тон его был угрожающий. Герцог Фриульский покраснел и попытался что-то сказать, но Фуше опередил его, улыбаясь очень непринужденно, Он аккуратно вытер нос и прошептал: "Да, да, одна из лучших. Я даже дал ей соответствующий псевдоним Звезда. В повседневной жизни мадемуазель Мальрус является лектрицей княгини Беновенской. Очаровательная девушка всей душой предана Вашему Величеству, как Ваше Величество могли э, лично убедиться." Император сделал гневное движение. Теперь Талиран. Затем, повернувшись к пораженной этим гневом Марианне, он возбужденно продолжал. «Мне кажется, мадемуазель, вы должны дать мне некоторое разъяснение. Мне говорили о некой мадемуазель Малярус, ученице госсека, обладающей великолепным голосом, но мне не сообщили ничего больше. Я догадываюсь, что ваша деятельность не ограничивается пением, и в вашем колчане ни одна стрела». Вы действительно законченная комедиантка, поистине большая актриса, великая актриса. Хотя, чтобы быть звездой в Фуше, надо обладать многими талантами и сердцем, сделанным по определенной мерке. В его дрожащем от гнева голосе появился твердый корсиканский акцент. Изливая на голову несчастной Марианны этот поток оскорбительной речи, он стал разъяренно мерить шагами музыкальный салон. Встревоженная Жозефина запротестовала. «Вапарт, не забывай, что она, может быть, спасла тебе жизнь». Он резко остановился и бросил на Марианну полный такого презрения взгляд, что у нее на глазах выступили слезы. «Верно! Я обещаю вознаградить вас по заслугам, мадемуазель. Господин герцог Транцкий охотно выплатит вам достаточную сумму». «Нет, нет, зачем же так?» Это было выше того, что Марианна могла вынести. Итак, чего стоило решение отказаться от мечты о любви и расстаться с ним навсегда? Нельзя запретить ему высказать свое презрение, считать ее вульгарной служанкой и низкой шпионкой. Она могла уйти с этим, но она не могла согласиться с тем, чтобы он залил грязью восхитительные воспоминания о ночи их любви. Катеты она хотела сохранить в неприкосновенности, чтобы питать свои сны на всю оставшуюся жизнь. В порыве негодования она поднялась и взглянула в лицо Наполеону. Слезы катились по ее испачканному и сцарапанному ветками лицу, но она держала голову прямо, и ее сверкающие бирюзой глаза смело встретили взгляд разъяренного Цезаря. «Если я хотела сохранить вашу жизнь, сир, то не для того, чтобы вы бросили мне в лицо горсть серебра, как увольняемой служанки, а в доказательство моей любви, ибо я действительно ваша служанка, но не такая, какой меня представили. Вы вменяете мне в преступление сотрудничество с вашей полицией? Не думаю, что я одна такая!» Продолжала она, не обращая внимания на замешательство Жозефины, неоднократно осведомлявшей любопытного министра полиции о делах и поступках своего супруга. «Но я сделала это по принуждению. Я не могла поступить иначе!» Закончила Марианна, слишком увлеченная, чтобы заметить предупреждающий взгляд в уше. «Почему?» Вопрос прозвучал так резко и сурово, что Марианна снова ощутила боль в сердце. Взгляд его был беспощаден, это конец. Она потеряла его навсегда. Итак, она разрушила все своими собственными руками, все уже сказано. Теперь он может сделать с ней что угодно: бросить в тюрьму, отправить на английскую виселицу, какая разница. Она безвольно опустилась на колени Сир, промолвила она. Узнайте же все, чтобы вынести справедливое решение. Фуше хотел вмешаться заметно обеспокоенный оборотом событий. «Все это нелепо!» — начал он, но резко и... «Тихо!» — императора оборвала его речь. Молодая женщина продолжала. «Меня зовут Марианна де Ассельна де Вилленев. Мои родители погибли на эшафоте, и меня воспитала в Англии тетка, леди Салтон». Несколько месяцев назад я сочеталась браком с человеком, которого, как мне казалось, любила. Это была ужасная ошибка. В ночь после свадьбы Франсис Кранмер, мой муж, проиграл в карты все мое состояние. Он проиграл также и мою честь. Тогда я убила его. — Убила? С заметным восхищением воскликнула пораженная Жозефина. «Да, мадам, убила на дуэли. Я знаю, это может показаться странным. Женщина и дуэль, но меня воспитывали как мальчика, и, кроме того, некому было защитить мое имя и мою честь». Тетка умерла за восемь дней до этого. Я должна была бежать. Мне удалось покинуть Англию, где меня никто и ничто, кроме веревки палача, не ожидало. Я попала на судно контрабандистов во Францию. И тут господин герцог Атранский, чтобы спасти меня от действий сурового закона об эмигрантах, предложил поступить на службу к мадам де Толейран в качестве электрисы и одновременно... — Оказывать ему некоторые услуги, — закончил император. — Это меня не удивляет. — Вы ведь никогда ничего не делаете даром, не правда ли, Фуше? Интересно будет узнать, как вы объясните свою протекцию нелегально прибывшей эмигрантки. Очень просто, сир, начал Фуше с улыбкой облегчения, не ускользнувшей от Марианны. — Дело обстояло так, что потом-потом! Император возобновил хождение, но гораздо медленнее. Заложив руки за спину и опустив голову на грудь, Он, по всей видимости, размышлял. Добрейшая Жозефина воспользовалась этим, чтобы поднять Марианну и снова усадить. Она вытерла собственным платком полные слез глаза молодой женщины, и, обратившись к своей дочери Гортензии, единственной из ее приближенных, находившихся при этой сцене, попросила найти что-нибудь теплое для Марианны. «Прикажи, чтобы приготовили ванну, одежду и комнату. Я оставляю у себя, мадемуазель Дассельна». «Ваше Величество так добры!» — с печальной улыбкой сказала Марианна. «Но мне лучше уйти отсюда. Я хотела бы присоединиться к моему раненному спутнику. Мы должны завтра утром вместе отплыть в Америку. Его корабли ожидают в Нанте». «Вы сделаете то, что вам прикажут делать, мадемуазель!» — сухо оборвал ее Наполеон. «И мне кажется, не вам решать вашу судьбу. Мы еще не кончили с вами!» Перед отъездом в Америку вы должны объясниться. — Объясниться? Но в чем, Бог мой? — подумала Марианна. Как она была глупа, впутавшись в эту историю, чтобы спасти его, особенно чтобы снова хоть на минуту увидеть его, ибо она еще надеялась, собственно, не зная на что. Может быть, на проявление мимолетной нежности? Память, которая хранилась с той ночи, но нет, этот сухой и резкий тон ясно говорил, что она никогда ничего не значила для него. Но почему тогда он очаровал ее до такой степени? К услугам вашего величества, пробормотала Марианна с тоской в душе. Приказывайте, сир, я повинуюсь. Надеюсь. «Занимайтесь ванной и одеждой, которую ее величество в своей доброте вам дает, только делайте это быстро. В течение часа будьте готовы следовать со мной в Париж». «Сир», — учтиво предложил Фуше, — «я охотно побеспокоюсь, мадемуазель. Я еду в Париж и могу отвезти ее на Рю-де-Варен». Эта любезность стоила ему разъяренного взгляда и сухого... «Когда мне потребуется ваш совет, Фуше, я спрошу сам. Идите, мадемуазель, и поторопитесь!» «Могу я хотя бы узнать, что случилось с моим спутником?» — осмелилась она спросить довольно решительно. «В присутствии императора, мадемуазель!» — быстро возразил Наполеон. «Надо думать не о других, а о себе. Ваше положение и так довольно шаткое, не усугубляйте его!»